Глава 4. Нейтрон В будущей квантовой механике должны устанавливаться исключительно отношения между принципиально наблюдаемыми величинами. Этим прозрачным отречением от классической механики Вернер Гейзенберг возвещает о своем эпохальном труде 29 июля 1925 года в журнале «Физики». Его новая физика основана на математике высокой сложности. Гейзенберг хоть и открыл ее сам, спонтанно, с великолепным физическим чутьем в своем гельголандском отшельничестве, но Макс Борн сразу опознал в ней сто лет уже существующую, но малоизвестную ветвь математики, которая называется решением матриц. В матрице числа располагаются как в таблице, рядами и колонками, которые по определенным правилам могут быть связаны между собой. Со своим новым ассистентом Паскуалем Йорданом Борн за считанные недели выстраивает из концепции Гейзенберга систематическую теорию квантовой механики. К математике Гейзенберга, требующей определенного навыка, принадлежит также одно странное правило перемножения, которое предписывает факторам необратимость. При нормальном перемножении двух чисел их последовательность, естественно, не играет роли. 3, помноженное на 4, равняется 12, и 4, помноженное на 3, тоже равно 12. В рядах и колонках квантовых матриц тоже без сомнения стоят числа. Однако в них закодированы реальные переходы из одного атомарного состояния в другое. Числа, таким образом, выражают физические события, в которых замещаются кванты, и последовательность которых является решающей при атомарном обмене энергии. В универсуме Гейзенберга, таким образом, Все зависит от того, в каком порядке два числа перемножаются между собой. Конкретно говоря, один результат получается, если сперва определять энергию атома, а потом момент времени, относящийся к этой энергии, и совсем другой результат, если наоборот, сначала задать время и лишь потом измерять энергию, которая имеется в распоряжении атома. Если в так называемой старой квантовой теории еще недавно приходилось с трудом вводить в расчеты постоянную планка, то теперь при помощи матричной алгебры она оказывается тут как будто сама собой, без внешнего принуждения. Это, пожалуй, самый убедительный бонус сложной математики. Однако сообществу физиков Новая концепция Гейзенберга дается тяжело. В немецкой столице Планк и Эйнштейн, сердечно связанные друг с другом гармонией домашнего музицирования, как сыгранные пианисты и скрипач, совпадают и в оценке приема Гейзенберга. В работе неистового квантового чародея им чудится чудовищный диссонанс. Возможно, любители музыки при чтении статьи Гейзенберга Вспомнили о модернистах Шонберге и Хиндермите, которых хоть и признаешь, но добровольно слушать никогда не станешь. Ведь это они, два вельможных физика, устроили в начале 20 века квантовую революцию. А теперь молодая поросль псевдореволюционеров только портит им настроение. Эйнштейн с присущим ему добродушием посмеивается над историческим деянием Гейзенберга. Мол, тот развел квантовню, которая разве что в Геттингене, влюбленном в математику, может сойти за мудрость в последней инстанции. А его Эйнштейна пусть уж избавят от этой мудрости. Спасибо. Он обойдется и без решения немыслимой гейзенберговской матрицы. Разумеется, Гейзенберга, который в свои 24 года уже пользуется мировой известностью, приглашают в апреле 1926 года в Берлин на коллоквиум по средам. Даже лучше было бы сказать, требуют его приезда, чтобы он ввел собравшуюся элиту физиков в курс новейшего состояния дел. И даже такому своенравному гостю, Эйнштейн не приминул задать жару во время прогулки до его квартиры. Однако Гейзенберг храбро пускается в диалог с самым знаменитым физиком в мире. Тут сталкиваются две личности, научная креативность которых содержит сильную музыкальную компоненту. Оба они своим успехом обязаны не только выдающемуся уму, но и в такой же мере художественной интуиции. Они следовали ей, невзирая на критику коллег. Так Гейзенберг на Гель-Голланде поддался эстетическому критерию истины математических моделей, которые отличались великой простотой и красотой. Эту формулировку мог бы разделить и Эйнштейн, который постоянно говорил об эстетической компоненте своей работы. Будучи на 22 года старше, Эйнштейн, связал пространство и время в единство, которое в присутствии тяжелых объектов оказывается на удивление гибким. Это искривление пространства-времени он и признал за притягательную силу гравитации. Он доказал, что движущиеся часы идут медленнее, чем неподвижные, и каждый комочек материи можно рассматривать как источник энергии. Но в первую очередь, Он основательно изменил взгляд на большие структуры во Вселенной и сформулировал новые законы движения планет. Младший же нашел первую многообещающую схему вычисления для мира мельчайших частиц. Своему другу Вольфгангу Паули, он после возвращения с Хельголанда описал свои важнейшие задачи простыми словами. Все мои убогие стремления, сводится к тому, чтобы навсегда покончить с понятием орбиты электрона, которую ну никак нельзя наблюдать, и заменить ее чем-то более подходящим. И он концентрируется после этой первой атаки исключительно на измеримых величинах. Такая установка, однако, является выпадом против глубочайших убеждений Эйнштейна, чья способность нестандартно мыслить, позволяет вообще-то судить о широте его восприятия. Тем не менее, он ревниво защищает классическую физику от геттингенской квантовой механики. Эйнштейн считает ее приходящей, несовершенной моделью атомарного мира и надеется в конце концов на решение классической чеканки. Мастер макроскопического пускается в пикировку с мастером микроскопического. Причем неясно, кто тут собственно кому дает аудиенцию и кто выйдет из диспута победителем. Оба пешехода выстроили лучшие по тому времени теории о вселенских больших и о невообразимо малых структурах от отклоненного луча света далекой звезды до желтой спектральной линии атома гелия. Сможет ли когда-нибудь большое объединиться с малым в единой теории? Десятилетний Карл Фридрих фон Вайтсзекер явно высокоодаренный мальчик, и он решительно намерен сделать свою детскую страсть к астрономии, профессии. В качестве доказательства своей серьезности он преподносит матери в подарок стихотворение собственного сочинения «Были б деньги для житья и хороший домик, уж тогда бы точно я был бы астрономик». После этого родители выписали отпрыску популярный астрономический журнал и вскоре обнаружилось, что его интерес отнюдь не быстро гаснущая падающая звезда. 1927 год. Он, 14-летний, проводит со своими родителями вдали от немецкой родины. Отец у него дипломат и работает в Копенгагене в немецком посольстве. К этому времени Карл Фридрих уже занимается планетарной моделью атома Бора и набрасывает собственные ответы на вопрос, почему в атоме действуют другие законы природы, чем в мире, которую он может воспринимать своими органами чувств. Однако обратное падение с высоких орбит воображения в низменность будней для пубертатно-своенравного характера сопряжено с великим разочарованием. Все ему кажется омерзительным. Учителя, соученики-верхогляды, в общем, все люди. Вообще все. Мать в отчаянии. Она чувствует, что ее сын несчастен, и не знает, как ему помочь. Вечерние приемы в доме Вайтсзекеров – составная часть дипломатической профессии и даже рутина. Но в первые недели 1927 года к ним приходят друзья и близкие на проводы, ибо вайтзекеры покидают Данию и отправляются в Женеву. Однажды вечером в гости приходит и Вернер Гейзенберг, который в это время вместе с национальным героем Дании Нисом Бором как раз возводит несущие опоры новой квантовой механики. Марианна фон Вайтзекер познакомилась с ним на одном приеме, и его виртуозная игра на фортепиано привела ее в восторг. Следуя наитию, она сажает Карла Фридриха за стол рядом со знаменитым физиком. «Может быть...» в надежде, что ее сын найдет этого неизменно жизнерадостного гостя не столь омерзительным, как весь остальной мир. Начитанный мальчик и без матери знает, что сидит рядом с человеком, только что вышедшим на след законов атомарного мира. Когда гости разошлись, Карл Фридрих, сияя, говорит матери, «Это был лучший день в моей жизни, и что астрономия...» возможно, не так интересно, как квантовая физика. Вернеру Гейзенбергу тоже понравился вечер, проведенный рядом с сыном посла. Мальчик напомнил ему, должно быть бойскаутские времена. Как прирожденный вожак и идеальный старший брат, он по-мальчишески парировал не по годам разумные доводы сына дипломата. То... Что за этим лучшим днем его жизни уже вскоре последует куда более значительное событие, связанное с Вернером Гейзенбергом, юный зекер никак не мог ожидать. Через короткое время после этой первой встречи семья дипломата как раз возвратилась из Копенгагена в Берлин. От Гейзенберга приходит почтовая карточка. Она адресована не родителям, а Карлу Фридриху. Гейзенберг пишет, что по дороге из Копенгагена в Мюнхен должен делать пересадку в Берлине. Не хочет ли Карл Фридрих встретить его на Штеттинском вокзале и потом проехаться с ним на такси до Ангальдского вокзала? Они смогли бы таким образом продолжить прерванный копенгагенский разговор, тем более что у Гейзенберга есть чем поделиться. Уже несколько недель... Гейзенберг ожесточенно спорит с Бором о точной формулировке нового вида теории вероятностей. В то время как он стремится к радикально новому языку, Бор продолжает настаивать на том, что надо примирить классическую физику с квантовой механикой. Но Гейзенберг полон хладнокровной решимости опубликовать свое открытие, даже если это приведет к разрыву с Бором. Наблюдателю квантовых масштабов Объясняет Гейзенберг юному Вайтзекеру, принципиально невозможно точно измерить местонахождение частицы и одновременно ее скорость. Чем упорнее этот наблюдатель сосредоточится на локализации электрона, тем менее будет поддаваться измерению его скорость. Для обратного процесса справедливо то же самое. Это принципиально возникающая неточность при измерениях двух величин таких как местоположение и скорость электрона, никак не связано с неумением физиков или с несовершенством измерительных приборов. Это неопределенность, есть установленная природой граница, которую наблюдатель атомарных событий преодолеть не может. Чтобы вообще измерить местоположение и скорость частицы, надо направить на нее луч света. Световая энергия вступает в неизбежное взаимодействие с частицей и отталкивает ее, так сказать, в сторонку. Значит, свет хоть и не находит точное местонахождение электрона, но вместе с тем изменяет его скорость, которую в это мгновение уже нельзя измерить точно. Если же изначально отказаться от точной локализации и удовольствоваться лишь нерезкой картинкой местоположения электрона, то наступает и, соответственно, меньшая неточность при измерении скорости. Неопределенности обеих величин, таким образом, находятся в прямой зависимости одна от другой. Поэтому Гейзенберг назвал этот феномен соотношением неопределенности или соотношением нечеткости. А при умножении обеих нечеткостей в игру вступает, как бы сам собой, что математически чрезвычайно приятно, планковской квант-действия. То же самое соотношение справедливо и для результатов измерения энергии и времени. Соотношение неопределенности покончило с представлением о том, что на квантовом уровне природы можно что-то предсказать. Единственное, что остается, это лишь вероятности. Гейзенберг с напряжением ждет, как сообщество физиков откликнется на публикацию его нового принципа. Он только что отослал свою работу в журнал физики. Карл Фридрих фон Вайтсзеккер в берлинском такси – один из первых, кому Гейзенберг рассказывает об этом. И без того одаренный 14-летний подросток должно быть чувствовал себя при прощании со своим ментором еще и одаренным щедрыми дарами. В те дни от Гейзенберга исходило невероятное сияние только что совершенного великого открытия. зекер должно быть, чуть не лопался от гордости, что знает теперь то, о чем не догадывается даже сам Эйнштейн. Он представлял себе, что было бы, если бы он встретил сейчас на улице величайшего физика мира. Кстати, он ведь и живет где-то тут, неподалеку. хотя я и робкой вообще-то. Но с меня бы стало заговорить с ним и спросить, а что вы думаете, собственно, о соотношении неопределенностей и о Вернере Гейзенберге? Вот бы огорошил его физик-теоретик своей новостью, что он теперь подался в практике и конструирует холодильники, избавленные от механических быстро изнашивающихся деталей. В это время увлеченный техникой Эйнштейн действительно бьется над методом который позволил бы обойтись без ядовитых охладителей амиака, метил-хлорида и двукисей серы. Недавно целая семья в Берлине задохнулась во сне от того, что из дефектного охлаждающего насоса выходил газ. Бывший Батрак патентования и Швейцарского бюро интеллектуальной собственности в Берне теперь сам подает заявки на патенты как внутри страны, так и за ее пределами, на свои инновационные холодильники. В этой работе Эйнштейн явно находит желанное вдохновение от нервного участия в создании новой атомной теории. Над набросками, которые синхронно работают в Мюнхене, Геттингене, Берлине, Цюрихе и Копенгагене. Правда, прежний вклад Эйнштейна в теорию внимательно изучается. Но копенгагенская трактовка квантовой механики набирает в международном сообществе физиков все больший вес. Такой поворот дела не мог понравиться новоиспеченному холодильному технику. Он пишет Максу Борну, фразу которая стала впоследствии крылатой. Квантовая механика очень даже внушает уважение, но внутренний голос подсказывает мне, что это Федот да не тот. Теория дает нам много, но вряд ли приближает к тайне старика. Я, по крайней мере, убежден, что старик не играет в кости. Гейзенберг же считает, что ему лучше знать, чем Эйнштейну. Он застукал бога с поличным на игре в кости, и теперь всюду разносит эту неслыханную весть. Компаньон Эйнштейна по легкомысленным выходкам – родившийся в 1898 году в Будапеште физик Лео Силлард. В 1920 году он пошел учиться на инженера в Берлине, но был не очень доволен своим выбором. Его тянет к великим мужам физики, к Планку, Эйнштейну, фон Лауэ, Нернсту и Франку. Силлард появляется в знаменитом физическом колоквиуме. Вольнослушателям посещает семинары и доклады. Поначалу он только вслушивается, вдумывается и держит нос по ветру. Однако о том, что Силарт уже вот-вот ввяжется -вот в схватку, первым догадывается Макс Планк, когда тот предстает перед ним осенью 1920 года с просьбой записаться к нему на курс. Естественно, со словами о том, как он взволнован, и как его стимулирует великолепная интеллектуальная атмосфера Берлинского сообщества физиков. Но, предупреждает он Планка, в процессе обучения его будут интересовать только физические факты. Теории я уж потом сам как-нибудь разработаю. Этот нахальный новичок из Будапешта и впредь доставит Планку и Франку немало поводов позабавиться но тот не ограничивается хвастливыми высказываниями. Всего лишь год спустя он защищает докторскую диссертацию у нобелевского лауреата Макса фон Лауэ с гениальным ответом на трудную, 15 лет не находившую решение проблему в области термодинамики. Эта работа заставляет навострить уши даже архитектора теории относительности. Следующая цель Силарда – Получение второго докторского титула, желательно в экономических науках. Осерчавший ректор университета, однако, не знает такого прусского закона, который разрешал бы присуждение второй докторской степени одному и тому же лицу. Он искренне не понимает, почему учреждение должно дважды подтверждать Силарду в принципе одно и то же, а именно, что тот в состоянии самостоятельно овладевать всяческими знаниями, выносить независимые суждения и обладает достаточной зрелостью, чтобы быть ученым и деятелем в области науки. И вот Силард пишет в августе 1922 года следующую статью на тему термодинамики. При этом он размышляет об обмене энергии в нервной системе человека. Чтобы в мозгу могла обрабатываться информация, расходуется энергия, при этом возрастает энтропия или беспорядок в форме теплоты. Правда, информация может образовать упорядоченную структуру, например, след памяти в нервных клетках, однако разупорядочение, возникающее в мозгу при обмене энергии, всегда больше, чем достигнутый порядок. Силард – первый физик, применивший второе начало термодинамики к обмену информацией в нервной системе разумных существ. Тем самым он поднимает его из сферы шумных паровых машин, таких как локомотивы, паровые молоты и водяные насосы, и возвращает туда, где оно было найдено – в человеческий мозг. Четыре года спустя Планк и фон Лауэ – принимают работу Силларда в качестве диссертации для получения доцентуры. А Силлард и действительно видит смысл своего существования в бурном обмене идеями. Этот неутомимый интеллект постоянно в пути и в поиске новых собеседников. Даже в одной и той же квартире он долго не выдерживает. За 12 лет жизни в Берлине он 12 раз переезжает. Свои прописки и выписки он наклеивает на внутреннюю сторону крышки чемодана. Одна старая подруга из Будапешта с испугом удивляется тому, как безупречно он приспособил свои беглые маршруты между кафе, мастерскими художников, галереями и институтами к нервному пульсу немецкой метрополии. К кругу его друзей принадлежат художник Эмиль Нольде, Писатель Артур Кёстлер, тоже родом из Венгрии, и философ Манес Шпербер.